Возможно, впервые с самого моего детства я заснул без мысли, что жизнь моя бессмысленна и пуста. Заснул, не сказав себе тоскливо, «Вот и этот день прошел, и остальные дни пройдут так же. А что потом?» На следующий день на фабрику я не пошел. Около половины третьего, пройдя через Тиргартен, я прошел к дому, где жила Мария Пудер. «Может, я пришел слишком рано?» — спрашивал я себя. Я не решился беспокоить ее, подумав, что она не спала всю ночь из-за утомительной ночной работы. Я чувствовал к ней такую нежность, что невозможно описать. Я представлял себе, как она лежит в постели, как она дышит, как ее волосы разметались по подушке, и думал, что нет в жизни большего счастья, чем видеть эту картину. Казалось, все скопившееся во мне внимание, которое я всю жизнь не желал ни на кого тратить, вся скопившаяся во мне любовь, которую я по-настоящему никому до сих пор не испытывал, готовы были сейчас излиться перед этой женщиной. Я осознавал, что мне ничего о ней не известно, что мои суждения о ней основываются на воображении и мечтах, вместе с тем... Я чувствовал неколебимую уверенность в том, что никогда не обманусь в ней. Всю мою жизнь я искал и ждал ее. Только ее одну. Разве могли мои чувства, приобретшие остроту и почти болезненную опытность в познании всего, что доводилось встречать мне в жизни, обманываться теперь, когда я изучил ее со всех сторон, Сведя воедино все свое внимание, всю свою суть. Прежде эти чувства не ошибались никогда. Они первыми делали суждение о человеке, а затем мой разум и опыт меняли его, и чаще всего ошибочно. Однако истинным всегда оказывалось именно первое чувство человека, которому у меня было хорошее мнение, со временем плохо проявлял себя. а бывало и наоборот. Тогда я говорил себе, «Значит, первое впечатление меня обмануло». Между тем проходило время, много времени или мало, а я был вынужден признать правоту первого моего впечатления и то, что изменение его под влиянием рассудка, внешних обстоятельств или обманчивых фактов оказалось ложным и временным. «Мария Пудр», стало человеком, который мне, безусловно, необходим для того, чтобы жить. Поначалу это казалось мне странным. Как может ни с того ни с сего стать необходимым человек, о существовании которого совсем недавно ты еще не знал? Но ведь так всегда и бывает. Ведь мы всегда понимаем, что нам необходимо что-то, только после того, как мы увидели это и познали». Я сам заметил пустоту и бесцельность моей прежней жизни лишь потому, что был лишён такого человека. Беспричинным и бессмысленным казалось мне теперь то, что я избегал людей, что стеснялся хоть немного показать окружающим свои чувства. Я боялся, что тоска и отвращение к жизни, иногда поражавшие меня, являются симптомами какой-то душевной болезни. Два часа, проведенные за чтением книги, бывали для меня гораздо насыщеннее и важнее, чем несколько лет жизни. И я часто думал о том, что человеческая жизнь — пугающая пустота, и погружался в отчаяние. Однако сейчас все переменилось. За несколько недель с того момента, как я увидел её портрет, Я пережил гораздо больше, чем за все годы моей жизни. Отныне каждый мой день, каждый мой час, даже время сна все было заполнено до краев. Жизнь появилась не только в моем утомленном теле. Жить начала и душа. Во мне внезапно проявились неизвестные мне скрытые глубоко стороны, оказавшиеся весьма ценными и привлекательными. «Мария Пудр показала мне, что у меня есть душа, а я, благодаря ей, впервые заметил душу в постороннем человеке». Конечно, у каждого человека есть душа, однако немногие ее замечают, но все равно продолжают идти своей дорогой, также не замечая ее. А душа проявляется только тогда, когда находит душу себе подобную — и, решив проявиться, не советуется с нами, нашим разумом и расчетами. И тогда мы начинаем жить по-настоящему, жить душой. В такой миг все условности, сомнения и стыд остаются в стороне, а души, пренебрегая всем на свете, стремятся друг к другу. Теперь моя застенчивость прошла. Я сгорал от желания излить всю душу перед этой женщиной. обнажить перед ней все свои хорошие и плохие, сильные и слабые стороны, не скрывая ни малейшей детали. Мне нужно было так много рассказать ей. Я думал, что мне не хватит всей жизни, чтобы рассказать ей все. Ведь всю жизнь я молчал. Раньше я говорил о каждом человеке «он меня не поймет», ни на чем не основываясь и повинуясь лишь первому чувству, которому невозможно было противостоять, лишь преждевременному суждению. На сей раз то самое первое впечатление, которое невозможно обмануть, шептало мне, что именно эта женщина меня поймет. Я шел медленно и дошел до канала на южной окраине Тергартена. С моста был виден дом Марии Пудур. Пробило три часа. Стекла блестели, и поэтому было не видно, стоит ли кто-нибудь за каким-нибудь окном. Облокотившийся перила моста я смотрел на неподвижную воду канала. Вода покрылась рябью от капель недавно начавшегося мелкого дождя. Далеко впереди, с большой баржи, сгружали овощи и фрукты в машины на пристани. С деревьев по краям канала падали листья, и каждый лист, сделав несколько кругов в воздухе, плавно летел вниз. Какой красивой была та мрачная, унылая картина! Каким свежим казался мне тот сырой воздух! Как прекрасно жить, наблюдая за малейшими движениями природы! Жить, следя за течением жизни с ее стройной логикой! Жить, зная, что проживаешь больше всех, сильнее всех, зная, что каждое мгновение наполнено, как целая жизнь. И как особенно прекрасно жить, зная, что существует человек, которому обо всем этом можно рассказать. Как прекрасно жить, ожидая встречи с этим человеком. Разве в целом мире могло что-то доставить больше радости? Сейчас нам предстояло пройти вместе по сырым дорожкам, остаться друг с другом наедине в уединенном сумрачном месте. Я собирался многое рассказать ей, многое, что до сих пор не рассказывал никому, даже самому себе. Почти все, что я собирался рассказать, в одно мгновение рождалось у меня в голове, но, сповергавшая меня в изумление скоростью, тут же исчезала, освобождая место для новых мыслей. Мне предстояло вновь взять в ладони ее руки и согреть их, потирая ее замерзшие пальцы с покрасневшими кончиками. Одним словом, мне предстояло быть с ней. Было уже около половины четвертого. Интересно, Она проснулась, — подумал я. Может быть, стоило пойти к дому? Она сказала, что будет смотреть в окно. Догадается ли она, что я буду ждать ее здесь? И вообще, придет ли она? Я тут же отогнал от себя сомнение. Мне казалось, что эта мысль будет проявлением недоверия и несправедливостью по отношению к ней и разрушит прекрасный замок, который я сам построил. Но предположения, уже раз посетившие меня, отступать не собирались и с большой скоростью следовали одно за другим. Она могла заболеть, она могла уйти куда-нибудь по срочному делу. Так должно было случиться. Такое счастье не могло прийти столь легко и быстро. С каждой минутой мое беспокойство усиливалось, сердце билось быстрее. Произошедшее со мной вчера вечером было тем исключительным случаем, какие бывают только раз в жизни. Ожидать повторения было бы заблуждением. Мой разум даже принялся искать утешения. Может быть, крутой поворот жизненного пути, суливший мне новые и неведомые перспективы, вовсе не привел бы меня к счастью. Разве не было бы удобнее вернуться к прежнему спокойствию, вновь погрязнуть в прежней череде невытекших дней? Повернувшись, я увидел, что она идет ко мне. На ней был тонкий плащ, на голове светло-синий берет, на ногах туфли на низком каблуке. Она улыбалась. Подойдя ближе, она протянула руку и спросила, «Вы ждали меня здесь? И сколько времени ждали?» «Уже час!» От волнения у меня дрожал голос. Ей послышалась в этой дрожи жалоба, и она с шуточным укором сказала, «Вы сами во всем виноваты, сударь. Я вас жду уже полтора часа». И только недавно случайно заметила, что вы предпочли наслаждаться поэтической картиной вместо того, чтобы подойти к дому. «Значит, она меня ждала. Значит, я был ей важен». Я заглянул ей в глаза, как кот, которого приласкали. — Спасибо. — За что вы благодарите? Не дожидаясь ответа, она взяла меня под руку. — Ну, пойдемте. Я пошел, повинуясь ей. Она шла короткими, быстрыми шагами. Я боялся спросить, куда мы направляемся. Мы не разговаривали. Я был несказанно доволен этим молчанием, но в то же время нервничал, что молчу. а нужно что-нибудь сказать. Красивые мысли, недавно лихорадочно сменявшие одна другую и безмерно превосходившие друг друга по важности и необходимости, исчезли. Я попытался заставить себя о чем-нибудь подумать, но почувствовал, что в голове опустело окончательно. А мозг лишь кусок плоти, который мучает дергающая боль. Я краем глаза посмотрел на Марию, и увидел, что мое волнение и беспокойство никак не передались ей. Она продолжала идти, опустив черные глаза вниз. На лице ее застыло спокойствие, а в уголках губ затаилась неясная улыбка. Левой рукой она небрежно взяла меня под руку, и ее чуть приподнятый указательный палец словно указывал на что-то впереди. Когда я снова... посмотрел на нее, то заметил, что ее грустные и слегка растрепавшиеся брови приподняты, словно она о чем-то размышляет. На ее веках проступали тонкие синие жилки. Черные густые ресницы слегка дрожали, на них сверкало несколько крошечных капель дождя. Волосы ее тоже были влажными. Внезапно повернувшись ко мне, она спросила, «Почему вы так внимательно на меня смотрите?» Этот вопрос в то же самое время возник и у меня. Как могло случиться, что я долго рассматривал ее, совершенно не стесняясь и даже не задумываясь над тем, что я, возможно, впервые в жизни так внимательно смотрю на женщину? И как могло получиться, что я, даже услышав ее вопрос и заметив ее взгляд, не теряя смелости, продолжаю... Смотреть на нее. Смело, изумляясь, сам себе я спросил. «Вам этого не хочется?» «Нет, я просто спросила. Может быть, хочу, поэтому и спросила. У нее были такие черные, такие выразительные глаза, что я, не выдержав, поинтересовался. Вы на самом деле немка?» «Да. Почему вы спросили?» — Немки обычно блондинки с голубыми глазами, а вы не такая. — Бывает и так. Улыбка на ее лице омрачилась легкой тенью какого-то сомнения. — Мой отец был евреем, — сказала затем она. — Мать немка, но она тоже не блондинка. Я с любопытством спросил, — Значит, вы еврейка? — Да. А вы что, тоже враг евреев? С какой стати? У нас этого нет, но я не предполагал. Да, я еврейка. Отец был родом из Праги, но стал католиком еще до моего рождения. В таком случае вы по вере христианка? Нет, я далека от какой бы то ни было веры. Мы шли уже долго, она продолжала молчать. Я тоже ни о чем не спрашивал. Мы приближались к окраинам города. Мне стало интересно, куда мы направляемся. Вряд ли стоит гулять где-то за городом в такую погоду. Продолжал накрапывать дождь. Внезапно Мария спросила, куда мы идем? — Не знаю. — Вам совсем не любопытно, куда мы идем? — Я следую за вами. — Куда хотите. Она повернула ко мне бледное влажное лицо, напоминавшее белоснежный цветок, покрытый каплями росы. «Вы очень послушный, и у вас нет никаких идей, никакого пожелания?» Я вспомнил ее вчерашние слова. «Вы запретили мне что-либо желать от вас?» Она не ответила. Подождав какое-то время, я продолжил. «А может, вы пошутили вчера вечером? Или сегодня передумали?» Она резко ответила, «Нет, я думаю, по-прежнему». И вновь погрузилась в свои мысли. Мы подошли к большому саду за железной оградой. Замедляя шаги, она сказала, «Зайдемте сюда». «Что здесь?» «Ботанический сад». «Как скажете». «Тогда зайдемте. Я всегда гуляю здесь, особенно в такую дождливую погоду». В саду никого не было. Мы долго бродили по песчаным дорожкам. Многие деревья, несмотря на позднюю осень, еще не сбросили листву. Вокруг больших, выложенных диким камнем бассейнов росли цветы и водоросли всех сортов и красок. На поверхности воды красовались огромные листья кувшинок. За высокими стенами оранжерей росли растения из жарких стран, Толстоствольные деревья с маленькими листиками. Мария сказала, «Это самое красивое место в Берлине. В это время года здесь довольно безлюдно. Посетителей почти не бывает. А эти удивительные деревья рассказывают мне о далеких странах, которые так хочется увидеть. Мне немного жаль их, ведь их оторвали от родных мест». Привезли сюда и пытаются вернуть к жизни искусственными мерами. Вы знаете, что в Берлине только сто дней в году бывают ясными, а 265 дней — пасмурные. Могут ли прожектора оранжерей и искусственное освещение заменить этим деревьям, привыкшим к свету и теплу, солнце? А они все равно живут. не засыхают, несмотря ни на что. Но разве это называется жизнью? Разве не пытка оторвать живое существо от климата, к которому оно привыкло, и ради развлечения нескольких любопытных подчинить скверным условиям? Однако вы тоже одна из этих любопытных. Да. Но каждый раз, когда я здесь, меня переполняет грусть. — В таком случае зачем вы приходите? — Не знаю. Она села на влажную скамейку. Я присел рядом. Обтерев капли дождя на лице, она сказала. — Эти растения немного напоминают мне себя. А еще мне вспоминаются мои предки, жившие много веков назад среди этих странных деревьев и цветов. Разве мы, как и растения, не оторваны от своих корней и не рассеяны по земле? Но вам это не интересно. Честно говоря, и меня все это не особо интересует. Это лишь повод думать о многом и много переживать. Увидите, я живу у себя в голове, в своем мире, гораздо больше, чем в мире окружающем. Реальная жизнь для меня — просто скучный сон — Вам, наверное, моя работа в Атлантике показалась достойной сожаления. А я даже не замечаю, какая она. Хотя иногда она меня даже веселит. Вообще-то я работаю ради матери. Мне нужно помогать ей. А на несколько картин, которые я рисую за год, прожить нет возможности. Вы когда-нибудь занимались живописью? Чуть-чуть. И почему не стали продолжать? Понял, что у меня нет способностей. не может быть. Степень вашего таланта была видна потому, как вы разглядывали на выставке картины. Лучше говорите «понял, что мне не хватит смелости». Плохо мужчине быть таким боязливым. Это я ради вас же говорю. Сама-то я смелая. Хочу рисовать и показывать на своих картинах то, что думаю о людях. Возможно, немного удается. Но это тоже пустяки. Люди, которых я презираю, и так ничего не поймут. А те, кто может что-то понять, презрения недостойны. Так что живопись, как, впрочем, и все искусства, никому не адресована. То есть попросту бессильно обратиться к тем, кто главным образом и является ее объектом. Тем не менее, живопись — единственное дело в мире, которое я принимаю всерьез. И именно поэтому я не хочу зарабатывать ею на жизнь — Ведь иначе мне придется делать не то, что хочется, а то, что закажут. Никогда. Никогда. Уж лучше я буду торговать собственным телом. По-моему, тело важности совершенно не имеет. Она бесцеремонно хлопнула себя по колену. Так что вот, дорогой мой друг, то, чем я занимаюсь, не что иное, как торговля. «Вы же были там, когда какой-то пьяный поцеловал меня в спину?» «Конечно, он поцелует. Его право. Он же платит деньги. Да и говорят, у меня спина красивая. Хотите поцеловать?» «А деньги у вас есть?» Я онемел. Лишь часто моргал и кусал губы. Мария, увидев это, нахмурилась, побледнела сильнее, Лицо ее стало как известь. — Нет, Раиф, жалости я не хочу. Ни в коем случае. Жалость, сострадание — этого я не выношу больше всего. Если я почувствую, что вы меня жалеете, до свидания. Вы никогда меня больше не увидите. Увидев, что я окончательно растерялся и жалеть в сущности надо меня, она положила мне руку на плечо. Не сердитесь на меня. Мы не должны стесняться откровенно говорить обо всем, что в дальнейшем может испортить нашу дружбу. В подобных вопросах боязливость вредна. Что может случиться? Если мы не будем понимать друг друга, то расстанемся. Ну а это разве большое несчастье? Вы согласны с тем, что жизнь строится из времени, проведенного в одиночестве? Все сближения, все соединения людей — обман. Люди могут сближаться только до определенного предела. Они подстраиваются друг под друга лишь поверхностно. Но в один прекрасный день сознают свою ошибку и в отчаянии, бросив все, сбегают. Между тем, если бы люди довольствовались возможным и если бы перестали считать то, что случается в мечтах, реальностью, такого бы не происходило. Каждый принимал бы все как есть, и не было бы ни разбитых надежд, ни огорчений и обид. В нашем положении мы все достойны жалости. Но мы должны жалеть себя сами. Жалеть другого означает полагать, что мы сильнее его. А у нас нет права ни считать себя великими, ни других несчастнее себя. Пойдемте уже, а?» Мы встали, встряхивая капли дождя с наших пальто. Влажный песок скрипел под ногами. На улицах уже темнело, но фонари еще не горели. Мы возвращались так же быстро и тем же путем, каким пришли. На этот раз я взял ее под руку. Я прижимался к ней как ребенок, склонил к ней голову. Я испытывал странные чувства, нечто среднее между радостью и грустью. По мере того, как я видел, до какой степени многие ее чувства и мысли похожи на мои, я радовался, все сильнее чувствуя нашу близость. Но в то же время боялся, потому что понимал, что мы не сходимся по одному вопросу. Она никогда не желала скрывать от себя правду, не желала обманываться любой ценой. Смутное чувство шептало мне, что если она когда-нибудь познает полностью другого человека и не будет скрывать увиденное от себя, все равно никогда не сможет сблизиться с ним до конца. Между тем сам я не желал быть любителем истины. Я понимал, что не смогу вынести, чтобы какая-нибудь правда разделила нас. Разве после того, как мы нашли друг в друге самое полезное и ценное для наших душ, не было бы человечнее и справедливее делать вид, что мы не замечаем мелких деталей? Точнее, не было бы справедливее жертвовать маленькими истинами ради истины большой? Естественно, что благодаря печальному опыту и разрушительному воздействию окружения Эта женщина при любых обстоятельствах мыслила реалистично. Она была недовольна жизнью и никому не верила от того, что была вынуждена жить среди неприятных, несимпатичных ей людей через силу этим людям улыбаться. Я же ни на кого не таил обид, поскольку всю жизнь держался далеко от людей и никогда не испытывал от них особого беспокойства. Меня угнетало лишь страшное одиночество. Но оказавшись перед человеком, который, как я убедился, был мне близок, под воздействием этого одиночества я был готов обманывать себя во многом. Мы дошли до центра. На улицах было светло и многолюдно. Мария выглядела задумчивой и казалась немного грустной. Я осторожно спросил. — Вас... «Что-то расстроило?» «Нет», — ответила она, — «мне не из-за чего расстраиваться. Я довольна нашей сегодняшней прогулкой?» «Да, пожалуй, довольна». Было видно, что она думает о чем-то своем. Она иногда поглядывала на меня, но в ее взгляде сквозила рассеянность, а в улыбке — отчужденность, что меня пугало. В какой-то момент она остановилась и сказала «не хочу домой». «Давайте поужинаем где-нибудь вместе. Будем беседовать, пока мне не пора будет идти на работу». Это неожиданное предложение я встретил с неуместным волнением. Однако, увидев, что подобное мое состояние сделало ее еще более отчужденной, я быстро взял себя в руки. Мы вошли в какой-то большой ресторан в западной части города — Посетителей было немного, в углу громко играл баварский женский оркестр. Музыканши были одеты в национальные костюмы. Мы сели за столик в стороне и заказали ужин и вино. Задумчивость моей спутницы передалась и мне. Я испытывал беспричинную неловкость и смущение. Женщина, заметив это, попыталась отвлечься от раздумий, повеселеть и улыбнуться. Она шлепнула меня, полежавшей на столе руке. «Что это вы насупились?» «Юноши, которые впервые ужинают с девушкой, обычно веселее и разговорчивее», — пошутила она. Но было видно, что она сама не верит в то, что говорит, и вскоре она вернулась к прежнему своему состоянию. Пытаясь чем-нибудь отвлечься, она разглядывала столики по сторонам. Внезапно она повернулась ко мне — И, отпив несколько глотков вина, посмотрела мне в глаза. «Что мне делать? Что мне делать? Я не могу быть другой!» Я лишь смутно чувствовал, что она хочет сказать. Я не мог ясно определить суть этого, но подспудно понимал, что расстроен из-за того, что, как она сказала, было невозможным для нее. Казалось, ее взгляду хочется задержаться везде, куда бы она ни посмотрела. И она как будто с трудом переводила его. Время от времени неясная мрачность омрачала, бледное, как перламутр лицо. Она снова заговорила. В ее голосе внезапно послышалась дрожь, с трудом сдерживаемое волнение. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня», — говорила она. Будет лучше, если я буду с вами абсолютно откровенна, чтобы вы не предавались пустым надеждам. Не обижайтесь на меня. Я вчера подошла к вам, попросила вас проводить меня до дома. Сегодня предложила погулять, предложила поужинать. Я даже, кажется, успела вам надоесть. Но я вас не люблю. Я сегодня все время об этом думаю. Нет, я и вас не люблю. Что же делать? Я нахожу вас приятным, возможно, даже привлекательным. Даже, может быть, вижу, как вы отличаетесь от других мужчин, которых я знала до сих пор. Но и только. Разговаривать с вами, беседовать с вами, спорить, ссориться, обижаться, снова мириться. Все это непременно будет мне приятно. Но любить я не могу этого. Сейчас вам должно быть интересно, почему я об этом заговорила так внезапно, как я уже сказала, для того, чтобы потом вы на меня не обижались, ожидая чего-то другого. Я скажу вам, что могу вам дать, чтобы вы потом не утверждали, что я с вами играла. Как бы вы ни отличались от других, вы все-таки мужчина. А все мужчины, которых я знала, поняв, что я их не люблю, не могу любить, покидали меня в большом разочаровании и даже в гневе. До свидания. Почему они считали меня виноватой? Потому что я не дала им того, что было только в их фантазиях, но чего я никогда не обещала. Это несправедливо, правда. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне так же, Можете считать это еще одним баллом в вашу пользу. Я изумился. Однако, стараясь не подать виду, произнес. «Зачем вы все это говорите? Какой будет наша дружба, зависит не от меня, а от вас. Как вы хотите, так и будет». Она резко возразила. «Нет-нет, так не годится. Смотрите». Вы, как все мужчины, делаете вид, что совсем согласны, но на самом деле стараетесь, чтобы с вами согласились во всем. Нет, мой друг, успокаивающими словами дело не решишь. Подумайте, я всегда старалась судить об отношениях откровенно и нелицемерно, касалось ли то меня, либо кого-то другого, но так и не пришла ни к какому выводу. Отношения людей, в особенности мужчин и женщин, настолько сложны, а наши желания и чувства настолько туманны и неясны, что в отношениях никто не сознает своих поступков, все плывут по течению. Я такого не хочу. Делать то, что меня никак не устраивает, что не кажется мне необходимым, унижает меня в собственных глазах. Особенно не могу смириться с тем, что женщина всегда должна быть пассивной перед мужчиной. Почему? Почему мы всегда убегаем, а вы преследуете? Почему мы всегда сдаемся, а вы всегда завоевываете? Почему даже в ваших мольбах всегда присутствует принуждение, а в наших отказах — беспомощность? С самого детства это возмущало меня. Я никогда не могла с этим смириться. Почему я такая? Почему мне кажется важным то, чего другие женщины даже не замечают? Я очень много размышляла об этом. Может быть, я ненормальная, думала я, а может, наоборот. Может, я думаю об этом потому, что я нормальнее других женщин. Дело в том, что моя жизнь по чистой случайности была далека от тех явлений жизни, которые заставляют других женщин воспринимать свою участь как нечто естественное. Отец умер, когда я была маленькой. Мы с мамой остались вдвоем. Моя мать — олицетворение женщин, привыкших подчиняться и повиноваться. Она давно утратила привычку идти по жизни самостоятельно. Точнее, у нее такой привычки никогда и не было. Мне было только семь лет — но я начала ею управлять. Я советовала ей быть твердой, учила ее уму-разуму, стала ей опорой. Так я и выросла без власти мужчины, то есть естественным образом. В школе у меня всегда вызывали отвращение леность и вялость подруг, их надежды и цели. Я не научилась ничему, чтобы нравиться мужчинам. Я никогда не краснела перед ними и не ждала от них благосклонности, Это обрекло меня на ужасное одиночество. Подруги считали, что разделять мои взгляды вредно, и ради собственного спокойствия предпочитали держаться от меня подальше. Им было легче и больше нравилось быть игрушкой, с которой бережно обращаются, нежели быть человеком. С мужчинами я тоже не дружила. Они предпочитали убегать, не найдя во мне желанного лакомого кусочка, нежели разговаривать на равных. В то время я узнала, что такое мужская решимость и сила. Ни одно живое существо на свете так не стремится к легким успехам и так не страдает эгоизмом, самовлюбленностью и одновременно трусостью, постоянно думая о собственном покое. С тех пор, как я это заметила, любовь к мужчинам в самом деле стала для меня невозможной. Я видела, что даже те, кто был мне симпатичен и во многом близок мне, демонстрировали волчью суть в каких-то мелочах. После близости, которая доставляла наслаждение в равной степени нам обоим, в их взглядах появлялось глупое извиняющееся выражение. Они начинали вести себя так, будто должны меня от чего-то защищать. Но в то же время... Появлялась и снисходительность победителя. Между тем именно им надо сочувствовать, ведь именно их ничтожность в близости видна прекрасно. Ни одна женщина в страсти не выглядит так беспомощно и забавно. Несмотря на это, они полны неуемной гордости, они горды собой до такой степени, что считают это проявлением силы. Господи! Люди сходят с ума. У меня нет неестественных наклонностей, но я бы предпочла влюбиться в женщину». Она замолчала и принялась изучать мое лицо. Сделала несколько глотков вина. Затем заговорила опять и, по мере того, как говорила, веселела, будто избавляясь от грусти. «Почему вы удивились?» — спросила она. «Не бойтесь». Я не то, что вы подумали, но лучше уж мне быть такой. Тогда бы я непременно делала что-то гораздо меньше унижающее человеческое достоинство. Только ведь я художница, знаете ли. У меня свое восприятие красоты. Я не считаю, что заниматься любовью с женщиной красиво. Как сказать, это не эстетично. И потом я очень люблю природу. Неестественное всегда меня смущает, поэтому я верю, что мне обязательно нужно любить мужчину, но только настоящего мужчину, мужчину, который сможет увлечь меня, не прибегая ни к какой силе, мужчину, который будет меня любить и который будет рядом, не требуя ничего, который не будет командовать мной, который не будет унижать меня, то есть действительно сильного, настоящего мужчину. Теперь вы понимаете, почему вас я не люблю. Правда, и времени еще мало прошло, чтобы полюбить вас, но вы все же не тот, кого я ищу. У вас, конечно, нет той бессмысленной надменности, о которой я говорил раньше, но вы как ребенок, точнее, как женщина. Вы как моя мать — Вам нужно, чтобы вами кто-то управлял. Это могу быть я, если хотите. Но многого от меня не ждите. Мы с вами замечательно подружимся. Вы — первый мужчина, который слушает меня, не перебивая, который не пытается меня переубедить, не пытается наставить на путь истинный. По вашим глазам видно, что вы меня понимаете. Я уже сказала, что мы можем быть очень хорошими друзьями, Вы тоже можете рассказать мне о себе откровенно, так же, как я вам. Разве одного этого мало? Не хуже ли будет потерять и это, желая большего? Я этого совершенно не хочу. Я говорила вчера вечером, что иногда бываю сумасбродной, но это не должно давать вам повод к ошибочным мыслям. В главном я никогда не изменюсь. Ну как? Будете? «Моим другом». Ее слова ошеломили меня. Я боялся делать какие-либо выводы, чувствуя, что они, скорее всего, будут неверными. Мне хотелось только одного — быть рядом с ней, не расставаться с ней любой ценой. Остальное мне было неважно. Я не привык просить у человека больше, чем он может дать. Несмотря на сказанное, я испытывал странное внутреннее спокойствие. Глядя в ее черные задумчивые глаза, которые словно ждали моего ответа, я медленно произнес «Мария, я очень хорошо вас понимаю. Вижу, что сказать мне все это вас побудил ваш жизненный опыт и рад, так как полагаю, что вы сказали все это». Для того лишь, чтобы помешать всему, что может в дальнейшем испортить нашу дружбу. Значит, вы цените ее. Она кивнула. Я продолжал. «Может, вам даже не стоило мне все это говорить. Но откуда вам было знать? Мы ведь недавно знакомы. Лучше быть осторожной. А вот у меня нет такого опыта, как у вас». Я мало с кем бывал знаком и всегда был одинок. Вижу, что хоть пути наши и были разными, оба мы пришли к одному финалу. Мы ищем одного человека, своего человека. Замечательно будет, если мы найдем его друг в друге. Это главное, а остальное неважно. Что касается отношений мужчины и женщины, то можете быть уверены, что я никогда не принадлежал к людям того типа, которого вы боитесь. Правда, у меня в жизни не было никаких приключений, но мне никогда даже в голову не приходило, что я смогу полюбить человека, которого не буду считать таким же сильным, как себя, и которого не буду уважать так же, как себя. Вы только что говорили о том, что вас унижают. Если мужчина может позволить себе такое... то, мне кажется, он забывает о своем достоинстве и в действительности унижает себя. Я, как и вы, очень люблю природу. Даже могу сказать, насколько я отдалялся от людей, настолько я сближался с природой. Моя родина — одна из самых красивых стран на Земле. Там были основаны и пережили падения многие цивилизации, известные нам из истории. Когда я лежал под оливками, которым десять-пятнадцать столетий, я думал о людях, которые когда-то собирали их плоды. Я гулял в горах, поросших соснами. Там, где, как считалось, не ступала нога человека, я видел мраморные мосты, резные колонны. Они — друзья моего детства, спутники моих грез. С детства природа с ее законами для меня превыше всего. Давайте оставим споры, пусть наша дружба тоже развивается естественным путем. Не стоит пытаться насильно менять ее направление и связывать ее преждевременными решениями». Мария стукнула меня по руке указательным пальцем. «А вы не такой ребенок, каким кажетесь». Ее глаза растерянно смотрели на меня. Она выпятила свою полноватую нижнюю губу и стала похожа на маленькую девочку, которая вот-вот заплачет. Взгляд ее был задумчив, казалось, она пыталась в чем то разобраться. Меня поразило, как быстро и часто меняется ее лицо. «Вы можете рассказать мне о вашей жизни, о вашей стране, об оливках», — заговорила она. «А я буду рассказывать вам о своем детстве и об отце, то, что смогу вспомнить». Думаю, нам будет нетрудно найти темы для разговоров. Однако здесь делается шумно. Наверное, от того, что зал пустой. Бедняжки-оркестрантки, наверное, грохотом инструментов, хотят во что бы то ни стало, развеселить хозяина. Ах, если бы вы знали, что за хозяева у подобных мест. Невероятно грубы. Еще как. Прекрасная возможность узнать мужчин лучше. Например, Хозяин нашего Атлантика — человек любезный. Любезен не только с клиентами, но и с каждой дамой, не связанной с ним деловыми отношениями. Если бы я не работала в его кабаре, он бы вел себя со мной учтиво и восхищал бы меня своим благородством. Но по отношению к людям, которым он платит деньги, он меняется. И, кажется, называет это профессиональной этикой. Назвал бы «барышовая этика», было бы вернее. На самом деле его грубость, которая доходит иногда до неприличия и жестокости, не от желания блюсти уровень заведения, а от страха быть обманутым. Видели бы вы, как этот человек, который, вероятно, и семьянин хороший, и гражданин честный, требует, чтобы мы продавали не только свой голос, улыбки и тело, но и свою человеческую сущность. Вы бы вздрогнули. Я перебил ее, мне вспомнилось что-то почти забытое. «Кем был ваш отец?» «Разве я не говорила?» адвокатом? «А почему вы спросили?» «Стало интересно, как я дошла до такой жизни?» Я молчал. «Очевидно, вы еще не очень хорошо знаете Германию. В моем положении нет ничего необычного». Отец оставил небольшое наследство, которое позволило мне учиться. Жили мы тогда, в общем-то, неплохо. Во время войны я была медсестрой, затем продолжила учиться. Но из-за инфляции почти все сбережения мы потеряли. Пришлось начать зарабатывать деньги. Но я не жалуюсь, работать очень даже приятно. Единственное, что меня огорчает, что мое желание работать, не унижаясь, никому не нравится». Еще мне неприятно постоянно находиться рядом с пьяными или с теми, кого обуревает вожделение. Иногда я ловлю на себе такие взгляды, что... Не могу назвать их даже просто животными. Будь они такими, они были бы естественными. Это неизменнее животных инстинктов. Это животная дикость, замешанная на человеческом лицемерии и хитрости, ничтожестве. «Отвратительно!» Она посмотрела по сторонам. Оркестр громыхал вовсю. Толстуха в баварском костюме с волосами кукурузного цвета горланила заводные тирольские напевы и, издавая забавные гортанные звуки, кружилась на месте. Мария сказала, «Пойдемте куда-нибудь в тихое место. У нас еще много времени». Затем, внимательно заглянув мне в глаза, добавила «Может быть, вам со мной скучно? Я постоянно болтаю и с утра таскаю вас за собой. Женщине нехорошо быть такой назойливой. Серьезно, говорю, если вам скучно, давайте я вас отпущу». Я взял ее за руки и долго не мог ничего произнести. Ей в лицо я тоже не смотрел. Однако заговорил я только после того, как убедился, что она поняла, что во мне происходило. «Я благодарен вам». «А я вам», — сказала она и высвободила руки. Мы вышли на улицу, и она предложила. «Пойдемте в одно кафе неподалеку отсюда. Очень приятное местечко. Увидите необычных людей». «В романское кафе?» «Да, вы знаете его? Вы ходили туда?» «Нет, я много о нем слышал». Она улыбнулась. «От приятелей, которые к концу месяца остаются без денег». Я тоже улыбнулся, отвел глаза и стал смотреть вперед. Примечание. Романское кафе. Заведение, располагавшееся в так называемом Романском доме в Берлине. разрушенным во время бомбового налета в ноябре 1943 года. Было известно как излюбленное место встречи интеллектуалов и художников. В разное время его завсегдатаями были Бертольд Брехт, Эрих Мария Ремарк, Рудольф Штейнер и другие. «Я много слышал об этом кафе, которое любили художники и другие люди искусства. Говорили, будто по вечерам, Ближе к полуночи туда сходились пожилые сластолюбцы, охочие до девушек и юношей, и состоятельные дамы. А всех национальностей и возрастов каждый вечер предлагали себя там. Но было еще рано, и в кафе сидели только художники. Они сидели компаниями, и каждая компания громко о чем-то спорила. Мы поднялись по лестнице между колонн на второй этаж — и с трудом отыскали свободный столик. Нас окружали молодые длинноволосые художники в черных шляпах на французский манер, дымившие трубками газетчики с неостриженными ногтями. Высокий молодой блондин с бакенбардами, помахав издалека, подошел к нам. — Приветствую Мадонну в меховом манто, — сказал он, обняв Марию и целуя ее сначала в лоб, а затем в щёки. Я опустил глаза. Они поговорили о том, о сём. Из их разговора стало ясно, что его картины были на той же выставке. Наконец блондин с силой пожал руку Мари и, бросив мне «до свидания, юноша», удалился, как, видимо, было принято, среди людей искусства. Я все еще смотрел перед собой. Мария спросила. «О чем ты думаешь?» «Вы сказали мне «ты». Заметили?» «Да. Вам не нравится?» «Почему, наоборот, благодарю вас?» «Ох, как вы часто благодарите!» «Мы, жители Востока, обходительные люди. Знаете, о чем я думал? Тот человек поцеловал вас, а я совсем не ревновал. В самом деле?» «И мне стало интересно, почему я не ревновал?» Мы долго смотрели друг на друга, и в наших взглядах светился искренний интерес и доверие. «Расскажите немного о себе», — попросила она. Я кивнул. «Еще днем я думал, как много я ей расскажу. Но сейчас не мог ничего вспомнить, и в голову приходили совершенно новые мысли. Я начал говорить, что попало. Я не рассказывал о чем-то определенном». а только говорил о детстве, о службе в армии, о прочитанных книгах, о мечтах, о нашей соседке Фахрие, о командирах партизанских отрядов, которых видел. Качества, в которых я до сих пор стеснялся признаться сам себе, не спрашивая моего позволения, сами собой рвались в моей речи на свободу. Я впервые рассказывал о себе другому человеку, и хотел выглядеть таким, как есть, ничего не приукрашивая. Я прилагал столько усилий, чтобы не лгать ей, не искажать свою сущность, ничего не менять, что даже в этом своем усилии, возможно, иной раз заходил далеко, так выставляя на показ некоторые отрицательные черты моего внутреннего мира, что тем самым опять отступал от истины. Воспоминания и чувства — которые я сдерживал всю жизнь, волнения и восторги, вынужденные долгое время таиться в молчании, словно стремительный поток, увеличивая скорость, постепенно набирая силу и вздуваясь, лились наружу. Видя, как внимательно она меня слушает, как разглядывает мое лицо, словно пытаясь увидеть во мне что-то, что я не смог облечь в слова, Я говорил все свободнее. Иногда она медленно качала головой, словно подтверждала что-то, а иногда слегка приоткрывала рот, будто ее что-то сильно удивило. Когда я особенно волновался, она медленно гладила мою руку, а когда то, о чем я говорил, звучало жалобно, сочувственно улыбалась. В какой-то момент я замолчал, словно ощутив толчок какой-то неведомой силы и взглянул на часы. Было около одиннадцати. Столики вокруг опустели. Вскочив, я воскликнул. «Вы же опоздаете на работу!» Она попыталась собраться с мыслями и, сильно сжав мои руки, неторопливо поднялась. «Вы правы!» А надевая беретик, добавила. «Как хорошо мы поговорили!» Я проводил ее до Атлантика. По дороге мы почти все время молчали. Казалось, мы оба хотели, чтобы впечатления этого вечера как следует запечатлелись в нас. К концу пути я почувствовал, что дрожу от холода. Я сказал, «Из-за меня вы не смогли сходить домой и надеть шубу. Вы замерзнете». «Из-за вас?» «Верно, из-за вас». «Но я сама виновата. Впрочем, неважно. Пойдемте быстрее». «Мне подождать, чтобы проводить вас домой?» «Нет-нет, ни за что. Встретимся завтра». «Как хотите». В ответ она взяла меня под руку и прижалась ко мне, возможно, чтобы согреться. Когда мы подошли к входу в Атлантик, залитому светом электрических огней, она остановилась и, высвободив руку, с задумчивым видом протянула ее мне. Казалось, она думала о чем-то необыкновенно серьезном. Затем она подвела меня к стене, приблизилась к моему лицу и тихим голосом, почти шепотом, быстро проговорила, «Так значит, вы меня не ревнуете, да? Ты и в самом деле так сильно меня любишь!» Я почувствовал, что у меня пересохло в горле, и что-то сжалось в груди, потому что я не мог найти слов, чтобы сказать ей, что я чувствовал в тот миг. Я боялся, что каждое слово, каждый звук, который вырвется из моих уст, смутит, испортит мое счастье. Она все еще смотрела мне в глаза, на этот раз с легкой тревогой. Я почувствовал, что от беспомощности На глаза навернулись слезы. Тогда она успокоилась, и лицо ее смягчилось. На миг она закрыла глаза, словно устала, затем, взяв меня за голову, поцеловала меня в губы и, молча развернувшись, медленно скрылась за дверьми. Я почти бегом вернулся в пансион. Думать о чем либо и вспоминать не хотелось. События того вечера были настолько ценны, что их страшно было касаться даже памятью. Подобно тому, как некоторое время назад я опасался, что любой звук, который раздастся из моих уст, испортит невообразимую минуту счастья, так и на этот раз я боялся каждым воспоминанием навредить памяти, о восхитительных событиях нескольких часов, только что пережит их мною, и нарушить их бесподобную гармонию. Пансион с темной лестницей казался мне теперь уютным, запахи, наполнявшие коридоры, приятными.